Глава 6. Чёрное здание у реки. Ричард Тортон вставал не рано. Обыкновенно он последне оставлял оркестр, присутствуя при репетиции какой-нибудь новой мелодрамы, где весь эффект убийства или похищения зависел от пиццикато скрипок. Но теперь Ричард не мог позволять себе лениться. Представление новой драмы, для которой он приехал в Париж, заставляло его иногда вставать рано. И по правде надо признаться, что мистер Тортон не очень занимался своим туалетом. Он имел привычку забывать бриться до тех пор, пока подбородok его покрывался какими-то разноцветными волосами, которые удивляли даже его самого. Он не имел даже особенного пристрастия к чистому белью и обыкновенно носил цветную рубашку, испичённую впереди красками. Когда мистер Тортон покупал новое платье, он надевал его, носил постоянно и ел, и пил, и рисовал в нём до тех пор, пока оно не начинало распадаться на куски, подобные увядшим листьям, падающим с крепкого молодого дуба. Были люди, уверявшие, будто мистер Тортон спал в своём обыкновенном костюме, но, разумеется, это была жестокая клевета. ходить каждый день миль 8 или 9 от своей квартиры до места своих занятий, разрисовывать декорации в большом театре, играть вторую скрипку, успевать на ранние репетиции по холодным утрам, аккомпанировать Григсби в его новой комической арии. Поэтому, может быть, бедному Ричарду Торнтону простительно, если его друзья имели случай посмеяться над его равнодушием к мылу и воде. В самые шутливые минуты они даже называли его «грязный дик», но я не думала, чтобы это неблагозвучное прозвание оскорбляло чувства Ричарда. Все любили его и уважали как великодушного, чистосердечного, благородного человека, который едва решился бы сказать ложь для того, чтобы спасти свою жизнь, и который не согласился бы выпить кружку пива, за которую он не мог бы заплатить, или принять милость, за которую он не мог отплатить тем же. Товарищи Ричарда Торнтона знали, что отец его был джентльменом и что молодой человек имел некоторую гордость. собственно ему принадлежавшую. Только он один в театре не бронил своих хозяев и не лестил им. Плотники и фонарщики снимали шляпы, когда разговаривали с ним, хотя он одевался хуже всех своих товарищей. Маленькие балетные танцовщицы любили его и рассказывали ему о своих неприятностях. Старые слуги в театре рассказывали мистеру Торнтону о своих ревматизмах. Он со всеми был терпелив и сострадателен. Все знали, что он был добр и нежен сердцем, потому что имя его виднелось на каждой подписке, и цифра, написанная им, была огромна, если взять в соображение его жалование. Все знали, что он был храбр, потому что он однажды грозился сбросить мистера Спевина в портер, когда этот джентльмен сделал какой-то незначительный намек, оскорбительный для Ричарда. Все знали, что он был добр и почтителен к старой учительнице музыки, с которой он жил и которой он помогал своими средствами. Все знали, что когда другие мужчины легкомысленно отзывались о каких-нибудь священных предметах, Ричард Торнтон уходил из их общества серьёзно, спокойно, как бы красноречив и весел ни был он за несколько минут перед тем. Все знали это. И уважали молодого живописца, несмотря на радужные пятна на его поношенном сюртуке. В это утро Торнтон очень скоро закончил свой туалет. Я буду завтракать сегодня здесь, думал он. Выпью кофе с булкой и примусь работать. Он позвонил в колокольчик, придвинул стул к окну и сел, поставив перед собой ящик с красками. Он должен был звонить несколько раз, прежде чем кто-нибудь из слуг явится на его зов. Но он работал весело, куря трубку. Он не оставил свою работу, когда ему принесли завтрак, но ел булку и пил кофе, оставляя свою кисть только минуты на две, так как он встал не очень рано, то должен был работать до 5 часов, прежде чем закончить. Он набил трубку и ходил взад и вперёд перед столом, куря и любуясь своей работой с невинным восхищением. "Бедная Далли", вдруг подумал он. "Я обещал зайти к ней сегодня и изъявить своё уважение Старику. Наверно, он не особенно желает видеть меня. Но Нелли такая милочка. Если бы она попросила меня ходить на голове, кажется, я попробовал бы сделать это. Однако сегодня поздно идти к Ванслероуэну. Я могу отложить до завтра". «Мне надо еще зайти в театр и посмотреть на сцену в восьми отделениях». «Ах, кстати, надо взглянуть и на морг!» Торнтон закончил курить и потер свой подбородок с видом размышления. «Да, я должен взглянуть на морг, прежде чем пойду», — думал он. «Я обещал этому несностному старику Джемблсу, что я освежу свою память, снова взглянув на морг». Он пещ большой драму, в которой половина действующих лиц узнаёт другую половину мёртвую на мраморных плитах в морге. Он никогда не переезжал британский канал, и я думаю, что его понятие о морге несколько туманны. Я пойду и пообедаю в пабе Royal. Он надел шляпу, вышел из комнаты, запер дверь и сбежал с гладкой лестницы, весело насвистывая. Он был рад освободиться от своей работы, рад возможности провести несколько праздных часов в иностранном городе. Мистер Торнтон превосходно пообедал в большой шумной ресторанции в Пале-Рояле, где за 2 франка можно пообедать очень вкусно. В великолепной зале, слушая оркестр в саду под окнами, После обеда он угостил себя чашкой кофе и сигарой в кофейне на биржевой площади, а потом медленно пошёл вдоль Сены, куря и останавливаясь поглазеть то на то, то на другое. Было около 8 часов, когда он вышел из одной узкой улицы на набережную к тому мосту, под тенью которого скрывается Морк, подобно какой-нибудь гнусной вещи. Ему не очень был приятен труд, возложенный на него мистером Джемблсоном. Но он был слишком добр для того, чтобы не исполнить желания драматурга, и слишком добросовестен для того, чтобы нарушить данное обещание. Как бы исполнение его ни казалось ему неприятно, решительными шагами шёл он к чёрному зданию. Надеюсь, что там сегодня нет мёртвых тел, думал он. Мне довольно только одного взгляда, и я увижу всё, что мне нужно видеть. Надей, что там сегодня нет никаких мёртвых тел. Он остановился перед входом и поглядел на двух женщин, болтавших между собой и сильно размахивавших руками. Он задал одной из этих женщин вопрос: "Есть ли тела в морге?" Обе женщины отвечали в один голос: "Да, недавно принесли тело одного джентльмена, умершего от яда в горном доме. Убийство это было или самоубийство, никто не знал." Ричард Торнтон пожал плечами и отвернулся от этой пустой болтовни. Некоторые назвали бы меня трусом, если бы знали, как мне неприятно входить в это место, думал он. Он бросил сигару, снял шляпу и медленно переступил через мрачный порог дома мёртвых. Когда он вышел, а это было через четверть часа, Лицо его было почти так же бледно, как и лицо трупа, только что виденного им. Он вошел на мост, сам не зная, куда он идет, как лунатик, прогуливающийся во сне. Не прошел он и двенадцать ярдов от морга, как вдруг почти наткнулся на одинокую фигуру девушки, рука которой лежала на парапете моста, а бледное лицо было обращено к башне Нотр-Даму. Девушка подняла голову, когда он подошёл, и назвала его по имени. "Вы здесь, Элинор", закричал он. "Уйдёмте, дитя, уйдёмте ради бога!"